Глава д в а д ц а т а Какого Бога мы встречаем в Иисусе? Господь, свет мой, кого мне бояться? Псалом двадцать шестой, стих первый. Господь за меня не устрашусь, Господь мне помощник. Псалом сто с е м т ы й стихи с шестого по седьмой. Итак, Иисус был человеком и жил в нашем мире в первом веке нашей эры, как и миллион других людей. Уникальность Иисуса была в том, что его реальная человечность стала восприниматься как средство, через которое Бог вошел в жизнь нашего мира. Но Бог – слово человеческое и имеет вполне определенное значение. Слова не способны описать реальность, выходящую за грань нашего опыта. Слово «Бог» нет за пределами языка. И наш второй шаг к новому пониманию Иисуса – впустить в наше сознание то, что мы подразумеваем под словом «Бог». Начну с одной правдивой истории – Несколько лет тому назад Эндрю Браун, английский журналист, автор с т а т е й н а р е л и г и о з н ы е темы, взял у меня интервью для Sunday Independent, одной из самых авторитетных газет в Соединенном Королевстве. Эндрю оказался умным, представительным и неподверженным п р е д р а с с у д к а м молодым человеком, чье общество доставило мне большое удовольствие. Я показал ему епархию, где тогда служил епископом, чтобы он сам увидел, как наши церкви откликаются на проблемы городской Америки. Эндрю начал расспрашивать меня о том, как я понимаю Бога. Я ответил. Интеллектуальная революция последних пяти-шести веков лишила традиционное понятие о Боге всякого правдоподобия. Иными словами... Я больше не мог думать о Боге, как о некоем потустороннем существе, что отвечает на молитвы, вмешивается в нашу жизнь и награждает и карает по своему усмотрению. Наша беседа продолжалась, и Эндрю все распахивал от изумления глаза. В своей статье, появившейся несколько недель спустя, он похвалил ряд наших епархиальных инициатив, но добавил, Сколь бы творчески мыслящим и склонным к инновациям ни был епископ, в Бога он больше не верит и превратился в епископа-атеиста. Это была остроумная фраза, обреченная на частое цитирование. Слова «атеист» и «епископ», стоящие рядом, приводят в движение все пагубные силы. Вместе с тем, это был глубоко невежественный вывод, и он свидетельствовал как об ограниченности человеческого лексикона, так и о самомнении человека всерьез полагающего, будто человеческий разум способен описать существо или сферу бытия, которую мы привыкли называть Богом. Факт в том, что за редкими исключениями большинство журналистов, пишущих сегодня о религии в мировой прессе, совершенно не знают богословия. Эндрю Браун, безусловно, был именно таким. Прежде всего, вопреки тому, что обычно полагают люди, слово «атеист» не означает человека, который отрицает существование Бога, а скорее того, кто отрицает теистическое определение Бога. Поэтому вполне возможно отказаться от теизма, не отвергая при этом существование Бога. Эндрю Браун не хотел, да и не мог провести столь тонкое различие. Люди попали в ловушку такого мышления. Позвольте изложить ту же мысль слегка иначе. Я человек, опьяненный Богом, но я отныне не могу выражать свой опыт богопознания в рамках теистического определения Бога. Поэтому, когда я говорю, что Бог был во Христе, или что я обретаю Бога в человеке Иисусе, и то имею в виду нечто совершенно отличное от богословских определений прошлого, породивших такие доктрины, как боговоплощение и троица, зависящее от теистического определения Бога. И чтобы добраться до сути того, кем был Иисус и кто Он для нас сейчас – Мне придется выйти за рамки традиционного теистического восприятия Бога, которое я теперь считаю и упрощенным, и наивным, не говоря уже о том, что оно просто ошибочно. Эти поиски переносят меня назад во времени, к моменту пробуждения человеческого самосознания, когда, как мне видится, зародился теизм. Они помогут нам понять, почему теизм столь властен над нашими умами, и высветить заложенные в психике потребности, которым он отвечает. Кроме того, они объяснят то странное обстоятельство, что в то время как теистическое определение Бога было почти разрушено достижениями в научном познании, создавшими современный мир, Религиозные люди продолжают цепляться за него с поистине иррациональным упорством. Люди в наши дни по большей части ведут жизнь атеистов, но стоит затронуть религиозную сферу их жизни, и они всеми силами пытаются реанимировать уже находящийся при последнем издыхании атеизм. Им следует услышать и принять – Теистическое определение Бога никогда не имело ничего общего с Богом, но зато всегда с людьми, которым отчаянно требовалась система приспособления, примиряющая их с тревогами человеческого бытия. И смерть теизма не означает смерти Бога. Вот вывод, к которому я пришел. Теперь я поделюсь с вами шагами, которые меня к нему привели». Путь оказался долгим, но, надеюсь, небезуспешным. И начинается он в прямом смысле слова на заре истории нашей планеты. Планета Земля, согласно наиболее точным оценкам наших космологов и физиков, гораздо старше, чем предполагал в 17 веке ирландский епископ Джеймс Ашер – считавши, что она была сотворена 23 октября 4004 года до н.э. а ш е й р ы По мнению ученых, наша планета, как и вся обозримая Вселенная, родилась после колоссального взрыва, известного сегодня как Большой Взрыв. Он называется так, потому что все вещество, наблюдаемое ныне в космосе, когда-то было сжато в одну точку с невероятной массой и плотностью – Взрыв к о т о р ы й привел к тому, что огромное количество элементарных частиц и космической пыли выбросилось в необъятность космического пространства. Со временем эти частицы и пыль объединились в галактики и планетарные системы, обращающиеся по орбитам вокруг звезд под воздействием силы гравитации. Сама Вселенная возникла 12-16 миллиардов лет назад. А наша Солнечная система, в которую входит и Земля, относительно молода. Ей примерно 4,6-4,7 миллиарда лет. Вначале в Солнечной системе, или по крайней мере на планете Земля, не было никаких признаков жизни. Условия, необходимые для ее поддержания, еще не сложились. Поверхность Земли представляла собой раскаленное кипящее море из расплавленных горных пород, постоянно бомбардируемое кометами, астероидами и обломками камней из внешнего космоса. Прошел еще где-то миллиард лет, прежде чем на ней появилась жизнь, способная размножаться. О том, как и когда на нашей планете появилась жизнь, все еще спорят, но это произошло. Самой первой ее формой была одиночная клетка, способная к делению, и на этом развитие жизни застопорилось, возможно, на 2 миллиарда лет. Следующий этап наступил, когда одиночные клетки стали объединяться в группы, что сделало возможным возникновение клеточной дифференциации, а затем и многоклеточных организмов как части этого мира. Все еще микроскопическая по размерам и сосредоточенная главным образом в море, ранее целостная система, именуемая жизнью, спустя многие миллионы лет сделала следующий важный шаг, разделившись на то, что мы сейчас называем растительным и животным миром. Жизнь растений и жизнь животных даже в момент разделения оставались глубоко связанными между собой и всегда сохраняли взаимозависимость. В течение следующего периода, опять-таки занявшего многие миллионы лет, вновь возникшие формы жизни начали разрастаться и распространяться, наполняя собой моря. Когда миллионы лет спустя почва на планете Земля снова стала пригодной для жизни, растения и животные начали постепенно приспосабливаться к этой новой окружающей среде, сначала сосредотачиваясь в устьях и руслах рек, а затем выйдя из моря на сушу. Не далее, как в 2006 году, ученые обнаружили в Канадской Арктике т е т р а п о д а переходную ступень между морскими и сухопутными животными. Его останком примерно 375 миллионов лет. Непрестанный и развивающийся диалог живых существ и новой окружающей среды заставил первых адаптироваться к меняющимся условиям в беспрестанной борьбе за существование. Так, по мере того, как проходили опять же миллионы лет, разнообразие живых форм в бурлящем мире возрастало. Ни у одной из них еще не было признаков сознания, в лучшем случае лишь самые рудиментарные зачатки. Каждый день мириады форм жизни истреблялись, чтобы поддержать существование других, но некому было обратить внимание на этот факт. Жизнь на Земле о казалась столь хрупкой, что не раз была на грани полного уничтожения, однако благодаря сильной хватке не пострадала и после каждой новой катастрофы возрождалась снова. Первые проблески сознания стали своего рода химической реакцией на стимулы среды, но по мере развития новых форм жизни оно развивалось вместе с ними. Спустя многие миллионы лет возникли рептилии, которые в конечном счете воцарились над остальными формами жизни на планете. Мозг у них был достаточно развит, чтобы выработать сознательную реакцию на угрозу или страх «бей или беги», вошедшую в их жизненные циклы. На этом раннем этапе реакция пока оставалась инстинктивной, зарождающееся сознание еще не воспринимало время – не помнила о прошлом, не тревожилась о будущем. Вероятно, не более чем 65 миллионов лет назад климат Земли радикально изменился. Многие ученые выдвигают гипотезу о том, что это произошло после столкновения Земли с гигантской кометой, способной сместить Землю с ее орбиты. Так или иначе, доминировавшие тогда рептилии, гигантские динозавры вымерли, а с их исчезновением закончилось и господство рептилий. Как и всегда в природе, д да о кажется всегда, катастрофа открыла двери иной форме жизни, и млекопитающие со всем тем новым потенциалом, который таили в себе эти теплокровные создания, заняли ведущее положение. Самые ранние предки млекопитающих, по-видимому, были маленькими, похожими на мышек существами и населяли саванны нынешней Восточной Африки. Конкурентные преимущества рептилий исчезли, и млекопитающие смогли приспособиться к самым разнообразным условиям окружающей среды. А это позволило им породить множество новых форм и разновидностей и распространиться по всей Земле. Борьба за выживание и господство склонялась в пользу то одного, то другого вида млекопитающих, пока одна конкретная группа обезьян, обладавшая достаточным интеллектуальным потенциалом для выработки новых навыков, не заняла в ней видное положение. Интеллект оказался поистине бесценным даром. Умственная сила неизменно брала верх над физической. Крупные кошки, сильные, быстрые, слоны и мамонты с их огромностью и силой, да, те могли чувствовать себя в относительной безопасности в своей среде обитания, позднее заслужив титулы вроде «Царя джунглей». Однако им не хватало способности к развитию интеллекта. Больший размер мозга и более высокий уровень сознания, присущие гораздо менее сильным млекопитающим вроде обезьян, помог тем заметно продвинуться на пути к доминированию. Эти существа устроили жизнь своих стад весьма интересно, создав в их рамках четкие иерархии. Они также выработали способность к совместной охоте вместо того, чтобы вести жизнь одиноких хищников. Их интеллектуальные успехи все больше возмещали скромные размеры и нехватку быстроты. Их мозг развивался, становился все сложнее, и в их жизнь вошли элементы планирования, давшие им преимущество в борьбе за выживание. Иногда охота в стаде требовала дань за успех, жизнь одного или нескольких. Но выживание всего стада уже, по-видимому, считалось более важным, чем жизнь отдельной особи, и этим существам приходилось мириться с такой ценой. Здесь уже можно видеть зарождение элементов племенной идентичности, позже названной патриотизмом, когда кто-то один считал честью принести себя в жертву ради выживания группы. В свое время, явно не далее, чем 1-2 миллиона лет тому назад, а может и позже, в итоге непрестанного процесса развития именуемого жизнью обезьяны эволюционировали в существо, подобное человеку, хотя еще пока им не с т а в ш и е Этот процесс не шел по прямой, скорее он состоял из взлетов и падений, и некоторые ветви эволюции оказались тупиковыми. Эти человекоподобные существа умели делать инструменты и оружие, а также обрели возможность применять их на практике. Эта ступень развития жизни отмечена тем, что появились, по крайней мере, зачатки способностей абстрактно мыслить, а также совершать действия и строить планы с учетом событий, происходящих во времени. Человек разумный пока еще не появился, но этот миг близился. Примерно сто, пятьдесят тысяч лет назад Не более чем наносекунды на геологических часах Земли в жизнь вошли три фактора, возвестившие о появлении людей в их нынешнем понимании. Во-первых, сознание переросло в самосознание. Во-вторых, среда времени расширилась настолько, что человеческие существа могли сознательно вспоминать и воссоздавать события прошлого и строить планы на будущее. В-третьих, эти существа начали отождествлять издаваемые ими звуки с объектами и действиями, и так родился язык, сердце абстрактного мышления. В определенный момент, возможно в разное время и в разных местах, и ясное дело не в единственном экземпляре, который можно было бы отождествить с мифическими «Адамом и Евой», появились первые представители такого вида, который мы называем «homo sapiens» или «человек разумный». Теперь на Земле жил вид, обладающий самосознанием, способный действовать во времени и общаться посредством слов. Из эволюционного бульона возникло нечто совершенно новое и поразительное, чему было суждено преобразовать естественную историю в историю человечества. Я пытаюсь представить себе то легендарное мгновение, когда сознание переросло в самосознание. Что творилось в умах этих существ по мере того, как новая реальность год за годом открывалась перед ними, пока не стала нормой? Мы знаем лишь то, что со временем они развились настолько, что стали считать себя не частью мира природы, но отделять себя от нее и даже противопоставлять себя ей. Они достигли той стадии, когда могли взглянуть на мир по-новому, как самостоятельные, осознающие себя человеческие существа. Вероятно, это мгновение было удивительным и потрясающим, но вместе с тем и травмирующим, исполненным страха и сильнейшей тревоги. Что чувствуешь, когда понимаешь, что ты одинок, уязвим и живешь в постоянном страхе среди могучих сил природы, чье присутствие осознаешь, но над которыми не имеешь никакой власти? Подозреваю, у наших первобытных предков мороз бежал по коже при виде того, во что превратилась их жизнь и к чему это привело. Хотя все эти грандиозные перемены вершились у них на глазах, понять их они могли лишь самым примитивным способом. Появление самосознания сопровождалось чувством, что их жизнь протекала в одном непрерывном измерении, называемом временем. Люди начали понимать, что время было еще до того, как они осознали себя самостоятельными существами, и прибудет еще долго после того, как их сознательная жизнь подойдет к концу. Так они оказались заключенными с обеих сторон во временные рамки. Из сознания собственной конечности неизбежно вытекало ощущение собственной смертности – Наконец у них развилась способность выразить символически свои страхи и передать чувство ограниченности, беспомощности и бессмысленности существования через слова. Только представьте себе, что это значило. Умереть одно дело. Каждый день бесчисленные формы жизни умирают в огромном количестве. Но знать, что именно тебе предстоит умереть, быть к этому готовым и принять неизбежность собственной смерти – это уже совсем другое. Такова участь человека. Одно дело не подозревать о бессмысленности своего существования, как мириады насекомых, которые каждый день становятся пищей для других живых существ, и совсем другое – сознательно иметь дело с этой реальностью и бросить ей вызов. Одно дело быть всего лишь частью установленного порядка жизни и смерти в мире природы, и совсем другое – знать и понимать, что ты не более чем еще одно звено в пищевой цепочке. Люди, как центры сознания, теперь понимали, что умрут, и знали, что рано или поздно исчезнут с лица земли. Это понимание породило и до сих пор поражает у них вопросы о смысле и бессмысленности существования. Поскольку сознание теперь стало врожденным, каждый человек вынужден спросить себя, есть ли у сознающей себя человеческой жизни какое-либо высшее предназначение. Быть человеком значит выносить травму самосознания, испытывать экзистенциальный шок от угрозы небытия, Еще ни одно другое живое существо до нас не сталкивалось с таким уровнем тревоги. Хроническое беспокойство — неотъемлемая часть человеческого бытия. Нам приходится мириться с собственной смертностью, а если у жизни нет никакого конечного смысла, мы одни из всех прочих существ понимаем угрозу бессмысленности — И, чтобы отвратить эту угрозу, пытаемся кое-как придать человеческой жизни значение. Весь человеческий опыт заставлял и заставляет нас трепетать перед этой мыслью. Однако приходится признать, что в извечной борьбе за смысл, за выживание или за жизнь участью человека неизбежно станет поражение. Все живые существа терпят в ней поражение. Но одни только люди способны это осознать. Итак, быть человеком нелегко. В конце концов нас подкосят, уничтожат и съедят естественные враги, вроде микробов и вирусов. А наша плоть и кости станут в свою очередь пищей для других форм жизни. Если бы наши предки не возвели вокруг этой тревоги, проистекавшей из этого понимания высокий защитный вал, Не думаю, что самосознание смогло бы уцелеть. Такой шаг в эволюционном процессе вряд ли оказался бы продолжительным. Он потребовал бы больших усилий, чем мы смогли бы приложить при помощи наших адаптативных механизмов. Именно в этот момент, на мой взгляд, зарождающаяся человеческая личность поставила перед собой вопрос, ответом на который стал теистический взгляд на Бога. Теизм, по моему убеждению, прямое следствие травмы самосознания. Это не Бог, а скорее человеческий механизм приспособления к ситуации. Человек стал спрашивать себя, есть ли во Вселенной кто-то или что-то, наделенное таким же разумом и самосознанием, как я, но обладающее неизмеримо большей властью и способное совладать с превратностями бытия, с которыми я теперь сталкиваюсь. Где его искать? Станет ли некто или нечто моим союзником в борьбе за выживание или врагом? Использует ли ту власть, которая обладает, чтобы помочь мне? Как заслужить благосклонность этого существа? Как приспособиться к присутствию этого другого? Как обеспечить себе покровительство этой высшей силы? Поначалу этот мыслительный процесс принял весьма простую форму. Одинокие, обладающие самосознанием люди заметили, что вокруг них множество живых созданий, растений и животных, которые существовали совершенно независимо от человеческой жизни, и потому наши древние предки задались вопросом, откуда взялись эти живые существа, а заодно и откуда произошли они сами. Они наблюдали за естественными силами в природе, за речными потоками, за течениями в океанах. за порывами ветра, за теплом солнца и светом луны. Должно быть, рассуждали они, за всеми этими вещами стоит некая высшая сила, создавшая их. Не может ли эта сила защитить и их тоже? Каждой из этих вещей люди приписали сущность, которую назвали духом. Дух был невидимым, таинственным, и вместе с тем его действия можно было видеть собственными глазами. Люди задавались вопросом, могут ли они прикоснуться к этой духовной сущности, заслужить ее расположение и наслаждаться ее защитой. Они видели молнию в небесах, слышали гром, чувствовали ветер и дождь, тепло и холод. Не управляет ли всеми этими стихиями дух неба? Благосклонен ли этот дух к людям или, напротив, враждебен? Как склонить его на свою сторону, сделав более дружелюбным? Чем угодить видимому источнику всякой жизни? Из представления об отдельных духах, обитавших как в природных стихиях, так и в живых существах, возникла древнейшая религия — анимизм, вера в духовные сущности, населяющие все живое. Суть религии сводилась к тому, чтобы не раздражать этих духов, но, по возможности, умилостивить их, дабы они удовлетворяли наши потребности. Так зародилось понятие о Боге, как о сверхъестественной силе, внешней по отношению к нашему миру. Так возник теизм. Жизнь развивалась и менялась. Менялся и теизм. однако он никогда не выходил за границы изначального определения. Когда люди перешли от охоты и собирательства к более стабильному сельскому хозяйству, теизм принял форму поклонения матери земле, из чрева которой вышла жизнь, чтобы поддержать борьбу за существование. В тот период в теизме появились женские черты. Затем сверхъестественные духи стали мыслиться как своего рода семейства, божеств или высших существ, населяющих политеистическую вселенную. Еще позже эти высшие силы, иногда именуемые богами, представлялись организованными по аналогии с земными стандартами племенной жизни, с четкими разграничениями полномочий и функций и наличием верховного божества, управляющего низшими духами. Именно тогда в человеческое воображение проник образ небесного двора во главе с Зевсом и Герой или Юпитером и Юноной. Еще позже патриархат окончательно вытеснил женское начало, а теизм превратился из мира множества духов в почитание одного единственного божества, которое, подобно вождю племени, управляло миром. Сначала это была расширенная версия племенного божества, охраняющего только свое племя, избранный народ, а затем оно переросло в представление об универсальном боге, правящем всей вселенной. Тем не менее, в каждом из этих образов теистическое понятие о боге не только сохраняло устойчивость, но и неизменно приветствовалось и всегда оставалось неизменным. «Бог, исходя из возникшего понимания, определялся как существо, наделенное сверхъестественной властью, находящееся вне этого мира и способное вторгнуться в мир через посредство чудес, чтобы благословлять, наказывать, осуществлять божественную волю, отвечать на молитвы и прийти на помощь слабым беспомощным людям». Как только эта теистическая идея божества утвердилась, тревога уменьшилась, ведь именно она в первую очередь и побудила людей создать образ теистического божества. Теперь, рассуждали люди, есть существо помимо нас, могучий защитник, способный оградить нас, сознающих собственную уязвимость. Для того, чтобы превратить теизм из механизма приспособления в религиозную систему, Оставалось только определить, что нравится этому божеству, как снискать его расположение или избежать его гнева, а главное, как заручиться божественной помощью в борьбе за существование. Едва встал этот вопрос, как религиозные системы, специально созданные для достижения указанных целей, возникли одна за другой. Жизнь людей отныне, в общем и целом, определялась как религиозная, Взгляните на любую религиозную систему, и вы увидите. В ней два раздела. Первый, как правильно поклоняться Богу, чтобы заслужить Его милость. Второй, как правильно жить и вести себя, чтобы получить одобрение Бога. Уже потом, в более формальной религиозной обстановке, их нарекли нашими обязанностями к Богу и ближнему, что запечатлено в еврейской традиции в облике десяти заповедей, данных на двух скрижалях завета. Но безопасности окончательно не достичь, пока религиозная система не уверит в том, будто обладает некой окончательной истиной в форме божественного откровения. Это притязание обычно выражается в одной из двух форм. Или эта истина открыта организацией или лицу, которое стоит близко к Богу, например, первосвященнику, или абсолютная воля Бога выражена в некоем боговдохновенном писании, которое лишь представитель Бога может верно истолковать. Именно это притязание на абсолютную истину держит тревогу в узде. В религии нет места относительности. Она неизменно ведет все к той же изнуряющей первородной тревоге. В рамках такой системы настоящей безопасности не обрести, если усомнишься в действенности своих систем защиты. Так возникла идея всемогущего Бога, который следит за нами и защищает нас. Мы обретаем милость Бога через правильное вероисповедание. Мы угождаем ему правильным поведением. В горе, в нужде, в болезни, в любой другой беде мы обращаемся к этому Богу с молитвами о помощи и ожидаем ответа. Когда случаются трагедии, мы спрашиваем себя, чем же мы навлекли Божий гнев. Таково значение и наследие теизма, ставшего доминирующим содержанием любой религии, теистической по сути. Вывод. Ни одна наша религиозная система никогда не искала истину. Она прежде всего искала безопасность. Люди воспринимали Бога в свете теизма, и когда в первом веке нашей эры некая группа уверилась, что встретилась с Богом в жизни Иисуса, они увидели суть Иисуса в таком же свете. Этого было не избежать. Историю Иисуса превратили в рассказ о теистическом Боге, пришедшем спасти нас и вторгшемся в наш мир с небесных высот. Теизм на тот момент выглядел совершенно уместным определением Бога, с которым, как утверждалось, мы встретились в Иисусе. Концепция боговоплощения, понятая буквально, была и остается богословским языком, призванным передать эту идею. Доктрина Троицы, что претендует на определение реальности Бога, сводит и Иисуса и теистическое понятие о Боге в единое целое. Чтобы вторгнуться на нашу арену, войти в нашу жизнь и исправить положение, Богу требовался путь, и мы создали некую посадочную площадку, готовую принять божество. Такой площадкой, по мнению христиан, стало непорочное зачатие – Свершилось чудо. Теистический Бог обрел человеческую плоть и пребывал среди нас. Пока Иисус в том виде, в каком его описывали, пребывал на земле, Он мог делать все, что люди ожидали от Бога, ибо Сам был Богом в человеческом облике. И витали истории, где Иисус усмирял бурю, шел по воде, умножал хлебы, исцелял больных и даже воскрешал мертвых. Если люди могли угодить Богу, которого, по их утверждению, встретили в Иисусе, то этот Бог все еще теистически по своей природе слал им свое благословение, отвечал на их молитвы, вмешивался в ход их истории и, наконец, принимал их после смерти в жизнь вечную, раз и навсегда преодолев наш страх, вызванный конечностью бытия». Извечная тревога, в ответ на которую и развилось теистическое понимание Бога, до сих пор действует в большинстве традиционных форм христианства. Религиозные системы обычно меняются крайне медленно. Теизм по-прежнему стремится придать значение жизни, ответить на наши вопросы относительно бытия и самосознания и умерить беспокойство по поводу нашей смертности обещаниями вечной жизни. От огня тревоги, порожденной самосознанием, нас оберегает заградительный в а л о м религии и нас вполне устраивает, а то и радует жизнь с теистическим понятием о Боге, которое мы же и создали. Теизм не Бог, а лишь одно из человеческих определений Бога. И это важная разница. Поэтому наши вопросы об Иисусе должны принять кардинально иное и новое направление. Какой опыт пытались передать его ученики, когда множеством различных путей заявляли, что в человеке Иисусе им открылся теистический Бог? Действительно ли умирающий теизм – единственный способ придать смысл их опыту познания Бога? Можем ли мы удалить из сознания теистическое восприятие Бога и все еще считать себя верующими? Можем ли мы снять теистические наслоения с жизни Иисуса и по-прежнему оставаться христианами? На мой взгляд, Это возможно. И более того, у нас нет никакой альтернативы, если только мы хотим вести христианскую жизнь в 21 веке. Вот почему в предыдущих главах нам пришлось отделить миф об Иисусе от Иисуса истории. Вот почему нужно было исследовать самые ранние образы, в контексте которых он понимался. И именно потому мы должны теперь отделить Бога, понятного в теистических терминах, от опыта Бога, который приписываем Иисусу. Вот прозрение, которое я намерен развить. Следующий шаг в обнаружении подлинной сути Иисуса – разбивать кривое зеркало богословского языка, которым мы его окружили, до тех пор, пока оно не упадет мириадами осколков к его ногам. Лишь после этого в новом свете Иисус для неверующих войдет в наше сознание и принесет с собой новое представление о том, что значит быть человеком. И тогда мы сможем спросить, нес ли теизм хоть когда-то благо для человечества. Неужели выживание и жизнь и правда одно и то же? Мы ответим на этот вопрос по мере пути.